Мы же поступили совсем по-иному, а воспользовались их неведением и неопытностью, чтобы тем легче склонить их к предательствам, роскоши, алчности и ко всякого рода бесчеловечности и жестокости по образу и подобию наших собственных нравов. Кто когда-нибудь покупал такой ценой услуги, доставляемые торговлей и обменом товарами? Столько городов разрушено до основания, столько народов истреблено до последнего человека, столько миллионов людей перебито беспощадными завоевателями. И богатейшая и прекраснейшая часть света перевёрнута вверх дном ради торговли перцем и жемчугом. Бессмысленная победа. Никогда чистолюбие, никогда гражданские распри толкавшие людей друг на друга не приводили их к столь непримиримой вражде и не причиняли им столь ужасающих бедствий плывя вдоль побережья в поисках золотых копий и серебряных рудников несколько испанцев высадились на сушу в области плодородной и приятной здесь они представились местным жителям как это делают обычно, а именно заявляя, что они люди мирные, прибывшие из дальних стран, посланные по оповелению и от имени короля Кастильского, самого могущественного государя обитаемой земли, которому папа, наместник бога на земле, отдал во владение всю Индию. И что если местные жители пожелают стать его данниками, С ними будут хорошо обращаться. Затем испанцы попросили съестных припасов и золота, якобы необходимого им для некоторых лекарств. Они рассказали также о вере в единого Бога и говорили об обыденности нашей реликвии, которую советовали поскорее принять. Ко всему этому они присовокупили и кое-какие угрозы. Выслушанный ими ответ был таков. Что касается их заявления о том, что они люди мирные, то если бы они впрям были такими, то выглядели бы совсем по-другому. Что до их короля, то раз он обращается с прозвищами, значит он беден и терпит нужду. Что до сделавшего ему этот подарок, то это человек, любящий сеять раздоры. ибо, отдавая третьему лицу то, что ему отнюдь не принадлежит, он вовлекает его в ссоры с давними собственниками. Что до съестных припасов, то их они предоставят. Золота у них очень мало, и эта вещь совсем не ценимая ими, так как она бесполезна и не нужна им для жизни, ибо вся их забота заключается в том, чтобы... прожить счастливо и приятно. Тем не менее, всё, что пришельцы смогут найти, кроме того, что требуется им самим для служения их богам, пусть смело забирает с собой. Что до единого бога, то речь о нём пришлись им по душе, но они не желают менять реликвию, поскольку она столь долгое время служила им с такой пользой. Ну а что до угроз, то угрожать тем, чьи характер и чьи средства защиты неведомы, признак нерассудительности. Итак, пусть пришельцы потропятся очистить их землю, ибо они не привыкли доверять любезности и посулам людей вооруженных и им неизвестных. В противном случае с ними обойдутся так же, как со всеми другими. И пришельцам показали несколько человеческих голов, объяснив, что это головы казненных в их городе. А вот образец их якобы детского лепета. Но как бы там ни было, ни здесь, ни в других местах, где испанцы не находили того, что искали, их не задержали и на них не напали. Какие бы возможности к их истреблению получили, не представлялись и свидетели этому